И это подпольщиков насторожило. Гестаповцы никогда не были простаками. Значит, они готовили ловушку. Сполдинг отдал подпольщикам ясное и четкое распоряжение. Пусть ловушка сработает, но попадут в нее сами охотники. Подпольщики распространили слух, что ученые, которым предоставили двухнедельный отпуск в Штутгарт, на самом деле движутся с помощью антифашистов на север в Бремерхафен. Перешедший на сторону подполья капитан небольшого германского судна уже согласился переправить их к союзникам. Ни для кого не было секретом, что флот кишел заговорщиками. Слух этот, как считал Сполдинг, заставит кое-кого призадуматься. Гестапо начнет следить якобы за перебежчиками из Кингдорфа, а на самом деле за двумя пожилыми агентами армейской службы безопасности, пущенными по ложному следу. И лжецы сами окажутся обманутыми. Сколь новые, сколь непривычны были эти игры для человека в Лиссабоне. И на сегодняшнюю встречу он согласился пойти лишь по требованию немецких подпольщиков. По их мнению, он чересчур усложнил операцию, оставил в ней слишком много места для ошибок и предательства. Дэвид считал, что это не так, но если его сольный проход успокоит подпольщиков, он на него согласен. Прикрывавших его людей Дэвид оставил в полумире за холмами. Стоит ему дважды выстрелить, и они примчатся на подмогу на быстрых, как ветер, кастильских лошадях. «Пора. Надо спуститься к пещере и встретиться с учеными». Он зачерпнул горсть земли и бросил ее на ветки. Ему ответили условным сигналом, провели палочки по хворосту. «Все в порядке». — сказал он по-немецки. — У нас мало времени. — Хальт? — вдруг раздался из пещеры. Дэвид тотчас выхватил пистолет. В пещере заговорили снова. На этот раз по-английски. — Вы из Лиссабона? — Да, черт побери, и больше так не делайте, иначе когда-нибудь вас застрелят. — Боже мой, — подумал Спаудинг. — Они взяли в проводники или безумца, или ребенка. Выходите, выходим и просим прощения, лиссабонец. Нам пришлось несладко. Ветви раздвинулись, и показался проводник. Дэвид представлял его совершенно другим. Проводник был невысоким, очень крепким, лет двадцати пяти не больше. В глазах его читался страх. Заруби себе на носу, сказал Сполдинг. Нельзя проверять того, кто сказал пароль. «Если ты не собираешься его уничтожить, конечно». «В общем, больше так не делай». «Где остальные?» «В пещере». «С ними все в порядке, но они очень устали и зергались». Проводник повернулся и откинул оставший советви: «Выходите! Это человек из Лиссабона». Из пещеры, щурясь от яркого света, осторожно вылезли двое пожилых мужчин. Они благодарно взглянули на Дэвида И тот, что был повыше, заговорил на ломаном английском. «Это минута, которой мы ждали. Очень вас благодарим». Исполнинг улыбнулся. «Мы еще не вышли из лесов, так что благодарить меня рано. Высмельчеки, и мы сделаем для вас все». «Нам ничего не остается, как бежать», — заговорил второй. «Социалистический политик моего друга был непопулярный». А моя покойная жена была еврейка. Детей нет. Найн, годзельданг, и слава богу. А мой один сын, холодно сказал ученый повыше, в гестапо. Дальше расспрашивать не стоит, подумал сполдинг и повернулся к проводнику. Теперь их поведу я. Скорее возвращаясь на четвертую явку, Из Коблинца через несколько дней выйдет большой отряд перебежчиков. Понадобятся проводники, а тебе нужно успеть отдохнуть. Проводник заколебался. Я не имею права, я должен оставаться с вами. Почему? Мне приказали. Кто? Сан-Себастьяне. Гербержерон и его люди. Разве вам не сообщили? Дэвид заглянул проводнику в глаза. «От страха он врет неубедительно», — подумал Сполдинг. «Или тут скрывается что-то еще».